Глава тридцать С неделю после визита к герцогу в усадьбе было тихо. Память не возвращалась. Только редкие обрывки по ночам, от которых я просыпалась в холодном поту. Мать, лук, книги, строгий голос наставницы. И тьма. Всегда тьма в конце. Но жизнь брала свое. Эрик с Мирком перекололи все дрова, какие нашли, и принялись чинить сарай. Жак таскал хворост из леса, Селками с Жераром они все же поймали еще пару зайцев, так что с мясом стало полегче. Альнара с Агнессой перешили всю старую одежду, какую нашли в доме, и теперь у всех были, если не новые, то хотя бы целые вещи. Я сидела в малой гостиной с травником, когда во дворе послышался знакомый скрип саней. Выглянула в окно и вздохнула. «Эдгар. Снова один. Снова с букетом засушенных цветов». Откуда он их взял зимой? Видимо, в оранжерее вырастили специально для таких случаев. «Госпожа!» Астар влетела в комнату. «Там этот! Хараский! Приехал!» «Вижу!» — ответила я, откладываю книгу. «Чай готовь и побыстрее, чтобы он долго не засиживался!» Эдгар вошел в холл, сияя, как начищенный самовар. Шуба новая, шапка с соболем, сапоги скрипят. В руках те самые цветы, перевязанные атласной лентой. «Баронесса!» — воскликнул он, делая шаг ко мне и пытаясь поймать мою руку. «Как я рад вас видеть! Вы сегодня просто ослепительны!» Я ловко спрятала руки за спину. «Господин Эдгар, здравствуйте! Проходите, чай уже готов!» В малой гостиной он уселся на свое обычное место, то самое, где и всегда сидел, приезжая с родителями. Положил цветы на стол, подвинул ко мне. «Это вам, розы из нашей оранжереи», — матушка велела передать. «Благодарю», — сухо сказала я, даже не взглянув на букет. «Передайте графине мою признательность». Эдгар заерзал, явно ожидая более теплого приема. Астор внесла чай, поставила перед ним чашку и быстро исчезла, бросив на меня понимающий взгляд. «Как ваши дела, Бранесса?» Начал Эдгар, отпивая чай. «Как хозяйство?» «Я слышал, у вас прибавилось народу?» «Прибавилось», — коротко ответила я. «Дети разорившегося барона. Хорошие работники». Ах да, дети!» Он скривился, но быстро взял себя в руки. «Бедняжки!» «Хорошо, что вы их приютили. Вы такая добрая!» «Недобрая», — перебила я. «Практичная. Рабочие руки нужны». — Ну да, ну да, — закивал он. — Конечно. А я вот, я тут подумал, может, прокатимся как-нибудь? Погода стоит чудесная. Я бы показал вам окрестности. У нас в Харасе есть чудесные места. И матушка давно хочет познакомиться с вами поближе. Приглашает в гости, скажем, на следующей неделе. Я посмотрел на него в упор. Он заерзал под моим взглядом, но улыбку не убрал. «Господин Эдгар», — сказала я ровно, — «я ценю ваше внимание, правда. Но давайте сразу расставим точки над «и». Он замер с чашкой в руке. «Я не собираюсь замуж», — продолжила я, — «ни сейчас, ни в ближайшем будущем. У меня нет ни желания, ни времени на ухаживание. Мне нужно поднимать усадьбу, кормить людей, готовиться к весне». И визиты, которые отвлекают отдел, мне только мешают. Эдгар открыл рот и закрыл. Лицо его вытянулось. Ну, ну, баронесса, пробормотал он. Я же не просто так, я с самыми серьезными намерениями. Отец сказал. Ваш отец? – перебила я жестче, чем хотела. Хочет объединить земли. Это понятно. Но я не пешка в его игре. «И вы, господин Эдгар, если честно, мне совершенно неинтересны». Он побледнел. «Как? Как вы можете?» «Могу», — отрезала я, — «потому что я здесь хозяйка, и мне решать, с кем общаться, а с кем нет. Вы хороший человек, Эдгар, наверное. Но мы с вами разные люди, у меня нет ничего общего с вами и вашей семьей, и не будет». Он сидел, сжимая чашку так, что костяшки побелели. В глазах его плескалась обида пополам с недоумением. Видимо, маменька не учила его, что делать, если девушка отказывает. «Ну, ну мой титул! Земли! Отец обещал помочь с ремонтом!» — лепетал он. «Спасибо, не надо», — твердо сказала я. «С ремонтом мы справимся сами, а титул...» «Знаете, Эдгар, от вашего титула мне не тепло и не холодно. У меня свой есть». Он встал, опрокинув стол. Чашка упала на пол и разбилась. Эдгар даже не заметил. «Вы, вы пожалеете», — выдохнул он. «Мой отец, граф, он этого так не оставит». «Передайте графу». Я тоже встала, глядя на него снизу вверх. Он был выше, но сейчас казался маленьким что баронесса Дартанская не продается ни за ремонт крыши, ни за титул, ни за что. Эдгар вылетел из комнаты, как ошпаренный. Я слышала, как он кричал на кучера, как сани рванулись с места, едва не опрокинувшись на повороте. Астер выглянула из-за двери. «Госпожа, вы его того?» «Того», усмехнулась я. «Астер, убери осколки, пожалуйста». И цветы эти забери, Жанне, на растопку отдай, Пусть хоть польза будет. Вечером за ужином все уже знали. Жерар хмыкал и подливал мне чай с Самым довольным видом. Жанна ворчала, что нечего с ним церемониться. Даже Мирк одобрительно крякнул. Правильно, госпожа, Нечего на хараске равняться. Они только вид делают, что люди, А под шкурой волки. Они не отстанут. — заметил Бенедикт. — Граф человек упрямый, он не простит такого унижения. — Пусть не прощает, — ответила я. — Мне все равно. Альна рассмотрела на меня с восхищением. — Госпожа, вы такая смелая! Я бы побоялась графского сына так отшивать. — Ты, милая, еще не такой сможешь, когда придется, — улыбнулась я. — Жизнь научит. Ночью, лежа в кровати, я думала о том, что нажила себе врага. Граф Хараски не простит. Но выбора не было. Лучше честный враг, чем навязчивый жених, который смотрит на тебя, как на предаток к землям. Вильгельм появился под утро. — Молодец! — сказал он. — Жестко, но правильно! — Думаешь, будут проблемы? — Будут! — честно ответил призрак. Но ты справишься, ты умеешь. Я улыбнулась в темноте. Будущее обещало быть трудным, но я была готова.